Оно как раз подошло бы для его новой серебристой серой гаммы. Тот портрет, что он сделал для адмирала Массореда, тоже неплох. Тогда он был очень влюблен в Пепу и вложил свое чувство в портрет. Забавно, что он сам этим удачным портретом пробудил аппетит Донна Мануэля. Теперь он совершенно отчетливо видел Пепу такой, какой она действительно была. И какой он должен был бы ее написать, и какой, возможно, еще напишет. И хотя Франсиско собирался еще несколько раз переспать с ней, все же в эту минуту он прощался со своей подругой Теппой Тудо. — Сеньора Хосефа Тудо, — сказал он официальным тоном, — несомненно, почтет для себя за честь и удовольствие познакомиться с вами, ваше превосходительство. Вскоре затем появился красноногий лакей и доложил, — дама ждет уже десять минут, ваше превосходительство. Невозмутимое, почтительно сдержанное лицо слуги говорило, кто эта дама, королева. Жаль, — вздохнул дон Мануэль, — надо кончать. Со смятением в душе шел Гоя домой. Никогда не считался он с женщинами и легко бросал их ради карьеры. Но никто еще не осмелился обратиться к нему с таким дерзким предложением, и если бы не Хавильянос, он ни за что не согласился бы уважить такую просьбу. В мастерской Гоя застал Агустина, и этот кисляй, который вечно выжидательно смотрит на него, тоже приложил руку, помог втравить его, Франсиско, в неприятную сделку. Гоия достал наброски, которые делал с доном Мануэля, и снова взялся за карандаш. Смесистого лица герцога исчезла добродушие, исчезла одухтворенность. Она становилась все более похотливым, все более свиноподобным. Гоия разорвал набросок, насыпал на стол песок, стал рисовать на песке ненасытную. Затаён на лицемерную лусию с лицом злобной кошки, хитрого, колючего Мигеля с лицом лисицы, недовольно сопя стёр он наброски. Эту ночь провёл он скверно, так же скверно и вторую. Но на третий день явился человек из дома Альба. Он вручил билет, в котором Дон Франсиско приглашался на семейный праздник Новоселья. Герцогиня Альба переезд свой отмечала во дворец Буэна-Виста, а в конце стояла фраза «Возвратите ли вы скоро мне мой веер, Дон Франсиско?» Глубоко дыша, с улыбкой, посмотрел Франсиско, гой на кудрявый мелкий почерк. Это было одобрением. Высочайшую наградой, Потому что пересилить самого себя Сумел он для испанского народа, Для спасения Дон Гаспар. Прусский посол Герфон Роде Доносил в Потсдама Дон Еммануэль Годой, герцогиня Алькудия. Он встает рано, И с утра отдает приказание своим шталмейстерам и другим слугам на весь день и на ближайшее время. В восемь отправляется в манеж своего загородного дома. Каждое утро в девять часов принимает там королеву, с которой совершает верховую прогулку. Герцог — прекрасный наездник. Там они остаются до одиннадцати. Если король успел возвратиться с охоты, он присоединяется к ним. К этому времени герцога уже ожидает множество людей, у которых к нему самые разнообразные дела. За четверть часа он отпускает всех. Затем начинается его официальный туалет. Обычно при этом присутствует с десяток благородных дам, и лучшие музыканты дают концерт. В час дня Дон Мануэль отправляется в королевский дворец. Там ему отведена особая квартира, столовая, кабинет, спальня. В качестве камергера он присутствует на официальном обеде короля. После обеда удаляется в свои личные апартаменты, которые расположены внизу, непосредственно под покоями королевы. По-настоящему Дон Мануэль кушает уже у себя в присутствии королевы